54. Я вернулась домой счастливая. Заперлась в туалете, чтобы не мешать домашним, прозанималась до трех часов ночи, и только потом отправилась спать. Встала в половине седьмого, чтобы успеть переписать текст. Я перечитала страницу, исписанную круглым лилиным почерком, не изменившимся со времен начальной школы, в отличие от моего, который стал мельче и прямее. Текст остался моим, только обрел ясность и живость тона. Вычёркивание перестановки и небольшие добавления, а также её почерк, подарили мне странные ощущения, как будто я сама себя обогнала и бежала шагов на сто впереди себя. Бежала легко, полная осознанием своей гармонии с миром, о чем еще вчера и не мечтала. Я решила не переписывать текст и отнесла его Нино, как был, чтобы в моих словах сохранился след присутствия Лилы. Он прочитал его, часто хлопая длинными ресницами и неожиданно грустно сказал гляни права в чем ты пишешь лучше меня я смутилась и стала отнекиваться но он повторил ту же фразу еще раз повернулся ко мне спиной и ушел не прощаясь даже не сказав когда выйдет журнал и где я смогу его получить его реакция меня разозлила я смотрела как он уходит по коридору и с ужасом узнавала в его походке походку его отца. Так закончилась наша новая встреча. Мы опять все испортили. Нино несколько дней игнорировал меня, будто хотел дать мне понять, что писать лучше его с моей стороны непростительно. Меня это бесило. Потом он вдруг смирился с моим существованием и предложил мне ходить из школы вместе, но я холодно ответила, что меня встречает жених. Сначала он решил, что мой жених — Альфонсо. Но как-то раз в школу после уроков прибежала Мариза, которой понадобилось срочно что-то ему передать. Мы с ней не виделись со времен Иски. Она радостно бросилась мне навстречу и сказала, что очень расстроилась, не увидев меня летом в барону. Мы как раз стояли с Альфонсо, и я их познакомила. Мариза предложила нам немного прогуляться вместе. Все равно брата она уже не застала. По пути она рассказывала нам о своих любовных переживаниях, но потом, убедившись, что у нас с Альфонсо чисто дружеские отношения, полностью переключилась на него. Дома она, разумеется, сообщила брату, что между мной и Альфонсо ничего нет, и уже на следующий день он принялся ходить за мной по пятам. Но меня передёргивало от одного его вида. Неужели он такой же, как его отец, хотя терпеть его не может? Неужели так же истово верит, что перед ним никто не устоит, и настолько самовлюблен, что ни за кем, кроме себя, не признает никаких достоинств? Я попросила Антонио встретить меня после школы. Он согласился, удивленный и в то же время обрадованный моей просьбой. Я у всех на глазах взяла его за руку, переплетя его пальцы со своими. Раньше я на отрез отказывалась брать его под руку, и не только когда мы передвигались по своему кварталу, Не хотелось казаться маленькой девочкой на прогулке с отцом. Но теперь я знала, что Нино смотрит на нас, и сделала это намеренно. Пусть, наконец, поймет, кто я такая. Я пишу лучше его. У меня вот-вот выйдет статья в журнале, который печатает и его. Я учусь на отлично, и у меня есть парень, и я не собираюсь вечно бегать за ним, как преданная собачонка.